Глава 43. 1965 год. Я очень горжусь Атлантисом. Когда я сижу на краю причала и смотрю на золотистое солнце, которое садится за домом, то невольно восхищаюсь собственным замыслом. Мистер Кехлер познакомил меня с десятком архитекторов, прежде чем я смог уверенно выбрать одного для создания проекта. Безусловно, в интересе не было недостатка — Возможность застройки уединенного мыса на Женевском озере была привлекательной перспективой для многих энтузиастов. Хотя несколько человек предложили увлекательные проекты, моим главным требованием к подрядчику было абсолютное доверие. Безопасность и уединение находились во главе моей повестки. Амбициозные планы требовали безупречного исполнения. Во-первых, мне хотелось, чтобы дом выглядел так, как будто он простоял сотни лет. Я понимал, что могут пойти слухи об эксцентричном богаче, который строит огромное поместье на озере, и меньше всего мне хотелось, чтобы мой дом выглядел как замок злодея в одном из романов мистера Флеминга о Джеймсе Бонде. Поэтому я заказал постройку дома в стиле Людовика XV. В сущности, мое намерение... Заключалось в том, чтобы у любого, кто мог заинтересоваться реестром недвижимости, сложилось впечатление, что «Атлантис» стоит на своем месте с XVIII века. Просто удивительно, что люди могут сделать для вас, когда вы предлагаете много денег. Из реестра недвижимости любопытные также могли узнать, что собственность принадлежит холдингу «Икар» подставной компании под руководством двух директоров — Эрика Кехлера и Георга. Гофмана. За последние 15 лет Георг стал превосходным юристом, как и было обещано, и оплатил его учебу в университете и в юридическом колледже. Мистер Кехлер нанял его почти сразу же после получения диплома и явно рассматривал как своего протеже, которого он лелеял с юного возраста. Эрик вышел в отставку пять лет назад, и Георг теперь присматривает за моими делами. Если Крик когда-нибудь разнюхает про Швейцарию, Я уверен, что принял все разумные предосторожности, чтобы сбить его со следа. Случайный наблюдатель не смог бы определить, что все постройки в Атлантисе были совершенно новыми. Я приложил немало усилий, чтобы при строительстве использовались старинные материалы, вплоть до каменной плитки и дверных ручек. Благодаря этому Атлантис может похвастаться элегантным величием. Его бледно-розовые четырехэтажные стены прочерчены рядами высоких многостворчатых окон и увенчаны коньковой красной крышей с башенками по углам. Интерьер дома наполнен современной роскошью. Толстые ковры и мягкие диваны украшают двенадцать спален, расположенных внутри. Мой любимый этаж расположен наверху. Там я обустроил семь спальных комнат. Из каждой комнаты открывается превосходный вид на Женевское озеро. Я надеялся, молился и наивно предполагал, что к этому времени все спальни будут заняты моими дочерьми, обещанными мне Ангелиной много лет назад. Однако они остаются пустыми. Никто не знает, что Атлантис хранит множество секретов, которые, по моему настоянию, совершенно невидимы для невооруженного глаза. Вероятно, теперь вам ясно, почему доверие было главным качеством, которое я требовал от архитектора. Если бы я или кто-либо из обитателей Атлантиса подвергся угрозе от нежеланного посетителя в виде Эзу, были приняты меры для безопасного отступления. По очевидным причинам я не стану разглашать эти домашние секреты, но если бы кому-то понадобилось быстро покинуть поместье, система потайных лифтов и тоннелей гарантировала надежную защиту. Я также хотел, чтобы дом был окружен садом, которым могла бы гордиться Флора Воган. Теперь в Атлантисе есть широкие лужайки, которые раскинулись перед домом и простираются до края воды. Я насадил мириады деревьев и кустарников, образующих скрытые проходы и укромные гроты. Весной, в пору цветения, это место кажется мне самым прекрасным на земле. Мне хочется лишь с кем-то поделиться всей этой красотой. Когда я уезжал из Гранады в 1951 году, то поклялся, что на следующей странице этого дневника будет рассказано о моем счастливом воссоединении с Элли и ребенком, которого она родила. Сегодня я нарушил это обещание. После встречи с Ангелиной я вернулся в Женеву и приступил к строительству Атлантиса. Когда работа развернулась полным ходом, я возобновил поиски моей любимой женщины и моей дочери. Я методично приступил к делу, начиная с Франции, где посещал города и поселки, о которых Элли упоминала раньше. В Реймсе я познакомился с официанткой, рассказавшей мне о женщине с ребенком, которая направилась в Италию в поисках новой жизни. Так что дальше я поехал туда. Я следовал за смутными намеками, слухами и историями по всему континенту – по Испании, Португалии, Бельгии и Германии. Для дополнительной помощи я проинструктировал Эрика Кехлера о поиске в архивах европейских стран всех имен, содержавших слова «Лепен», «Элле», Танет и «Деплеси» в любых возможных сочетаниях. Когда Эрик отошел от дел, эта обязанность перешла к Георгу. Молодой человек проявил похвальное усердие. Он исполнен решимости заниматься этой весьма скрупулезной и скучной работой. Каждый раз, когда он обнаруживает след, пусть даже зыбкий, я арендую самолет и направляюсь на место. Потом я подробно расспрашиваю сконфуженных жителей, пока не убеждаюсь, что след остыл или ведет в тупик. В ходе моих поисков я посещал страны, где никогда не рассчитывал побывать: Кения, Южная Африка, Индия, Китай. Читатель, я никогда не прекращал поиски. Я побывал в каждом уголке земного шара, убежденный в том, что однажды я сверну за угол на перекрестке или выйду на пляж и снова увижу прекрасное лицо Элли. Но мои поиски оказались бесплодными. Без сомнения, вы спросите, почему тогда я вернулся к своему дневнику. Сегодня утром я получил письмо от старого друга, переправленное мне через Георга. Привожу его содержание. — Дорогой Бо, надеюсь, это письмо дойдет до тебя через юридическую фирму. Перед смертью месье Ландовский передал мне их контакты вместе с его любимым резцом. — На тот случай, если вы понадобитесь друг другу, — написал он. — Ты знаешь, каким предусмотрительным человеком он был. — Как думаешь, мы сможем встретиться в Париже? Судя по адресу юриста, я полагаю, что теперь ты живешь в Женеве, поэтому, надеюсь, поездка будет не слишком утомительной. Я бы и сам приехал к тебе, но мои шестидесятилетние кости не позволяют этого сделать. Было бы славно в последний раз встретиться с тобой, Бо. Твой друг Лорен Брайли. Я продолжал смотреть на страницу. Мистер Кехлер отправил адрес своей фирмы всем моим друзьям и знакомым из прошлого, от месье Ландовски до Ральфа Маккензи, на тот случай, если Элли появится у них на пороге. Одной из моих маленьких радостей было получение письма от тех, кто так много значил для меня в прошлом. Месье Ландовски умер в 1961 году. К моему стыду я не присутствовал на его похоронах, так как полагал, что крик... считает это идеальным местом, чтобы устроить засаду на меня. Знание о дочери воскресило мое желание оставаться в этом мире, и я вернулся к чрезвычайной осторожности. Когда я получил сообщение от Марселя, то в одиночестве проплакал три дня и попросил звезды позаботиться о месье Ландовске в иной жизни. Что касается Лорена Брайли, то я не видел его после того рокового дня в Париже, когда мы с Элли были вынуждены бежать из города. Я приехал по адресу, указанному в письме Брайли, и постучался в дверь его скромного городского дома на тихой мощенной улице в районе Монпарнаса. Дверь открыла девушка в синей медицинской униформе. Она вопросительно посмотрела на меня. — Здравствуйте, мадам. Я не ошибаюсь. Здесь живет месье Брайли? Она улыбнулась. «Да, это дом профессора Брайли. Он ожидает вас?» Я немного подумал. «Знаете, я не вполне уверен. Не могли бы вы сообщить ему, что старый друг Бо приехал навестить его?» «Разумеется». Она закрыла дверь на задвижку, но быстро вернулась. «Он был очень взволнован, когда я назвала ваше имя Бо. Пожалуйста, заходите». «Я вошел в маленький дом Брайли». такой же захламленный, как и его крошечная квартира много лет назад. Повсюду в коридоре валялись старые холсты, пыльные простыни, наполовину законченные скульптуры. Это было логово настоящего художника. — Чтобы вы не услышали, месье Бо, его здоровье довольно хрупкое. Будьте внимательны к нему. Я кивнул. — Прошу сюда. Девушка аккуратно распахнула дверь в комнату, наполненную зелеными растениями. Посреди листвы я увидел болезненно худую фигуру пожилого Лорена Брайли, лежавшего на широком бархатном диване. По правде говоря, он выглядел так, словно его могло унести в окно порывом ветра. — Что-то не припомню, — сказал Лорен. — Ты уже заговорил? Я открыл рот, не зная, что сказать. — Я шучу, — хрипло рассмеялся Брайли. Облегчение буквально затопило меня. — Здравствуй, Лорен. Я подошел к дивану и пожал его руку, которая оказалась легкой, как перышко. Увы, моё рукопожатие не такое крепкое, как раньше, — сказал он. — От скульптурной работы пришлось отказаться несколько лет назад. Однако я продолжаю рисовать. — Садись, пожалуйста. Он указал на свободный угол дивана. — Ты... По-прежнему играешь на скрипке или на виолончели? Иногда выдерживаю около пятнадцати минут, прежде чем старая травма дает о себе знать. Да, Ландовский рассказывал об этом. Он пристально посмотрел на меня, и я был рад тому, что, несмотря на седину и старческую хрупкость, его пронизывающий взгляд ничуть не изменился. «Спасибо, Эллен!» Обратился Лорен к девушке, стоявшей в дверях. «Просто крикните, если я понадоблюсь, профессор». Она вышла из комнаты. Я приподнял брови, глядя на старого друга. «Профессор?» «Вот как?» «Я дорос до директора скульптурного отдела Института изящных искусств. Можешь поверить?» «Вполне могу, Лорен. Я помедлил, прежде чем задать трудный вопрос». Ты написал, что хочешь последний раз встретиться со мной. Что, черт побери, это может означать? Сколько тебе? 61 год? Уже шестьдесят два. Но ты же не слепой и видишь, что я болен. Проклятые врачи не обещают выздоровления. Они не могут точно предсказать, сколько это продлится». но мне осталось не больше нескольких месяцев. Лорен, прости. Он беспечно пожал плечами. Легче примириться с раком, чем с утратой Белл много лет назад. Я мягко положил руку на его ногу и покачал головой, когда почувствовал выпиравшую кость. — Ты все еще думаешь о ней? — спросил я. — Каждый день... Каждую минуту, — тоскливо ответил он, — но на его губах заиграла улыбка. Несмотря ни на что, мне повезло в жизни. Я расскажу историю, в которую даже тебе будет трудно поверить. Он прикрыл глаза. Много лет назад я закончил лекцию о творчестве Донателло. Когда я собирал книги, ко мне подошла студентка. Бо, как только я увидел ее лицо, я понял, что смотрюсь в зеркало. Она представилась, как Беатрис Айрис Кабрал. Брайли покачал головой. «Айрис Кабрал?» — повторил я. «Это была фамилия Бел? «Вот именно!» Он посмотрел мне в глаза. «Бог ты мой!» Недоверчиво пробормотал я. Она спросила, «Помню ли я, как создавал скульптуру ее матери для ее отца Густава, отправленную в Бразилию в качестве свадебного подарка?» Он хохотнул. «Если бы она знала! Моя собственная дочь...» стояла передо мной в учебной комнате. Некоторое время мы сидели в молчании. Я не знаю, что ей сказать. Да, она сообщила мне, что потеряла мать, когда ей было лишь полтора года. В Рио была эпидемия малярии, и его голос прервался, глаза затуманились. Белл! Умерла в двадцать один год. После всех беспорядков и трагедий умереть такой молодой. Прости меня. По пепельной серой щеке Браэли скатилась слеза. Так или иначе. Я осведомился насчет ее отца, вернее, того, кого она считала своим отцом. Она сказала, что их отношения были тяжелыми, и что с годами он все больше увязал в пьянстве. Густава запретил Беатрис развивать ее художественные способности, но он умер, когда ей было 17 лет. После его смерти она поступила в школу изящных искусств, как раньше сделала ее мать. — И оказалась в твоем классе, — пробормотал я. Мы переглянулись и обменялись улыбками. Вселенная движется своими неведомыми путями, не так ли бо? Так или иначе, Беатрис пять лет оставалась в Париже. Естественно, я взял ее под крыло. Она часто посещала меня здесь, на Монпарнасе. Мы даже устраивали еженедельный ланч в ля клозери де Лиля, куда я ходил с ее матерью. Он хмыкнул. О, какое блаженство! Знаешь, я приводил ее в мастерскую Ландовски. с гордостью показывал ей фотографии нашей работы над статуей Христа Спасителя и рассказывал истории о моей юности. Мне не терпелось задать следующий вопрос. Ты когда-нибудь говорил ей правду о своем отцовстве? Брайле опустил глаза и покачал головой. Какое право я имел говорить, что Густава не был ее настоящим отцом? Нет, месье. Нет. Я откинулся на спину и уставился на пыльный потолок. Мне было трудно сдерживать чувства. При виде умирающего Лорена у меня встал комок в горле, а история о его дочери еще больше расстроила меня. Но какой урок хотела преподать нам Вселенная? Примерно через минуту я овладел собой. Ты все еще переписываешься с Беатрисом? Мы ежемесячно обмениваемся письмами. «Я все знаю о ее жизни, Бо. Она вышла замуж за хорошего человека, который любит ее и прекрасно относится к ней». Брайли вздохнул. «Увы, ее первый ребенок умер, но она родила второго, девочку. Как ее зовут?» — спросил я. «Кристина». — тихо ответил Лорен. Его лицо вдруг омрачилось. — Судя по тому, что рассказывала Беатриса, это очень трудный ребенок. Хотя ей всего лишь семь лет, она дурно относится к матери. Лорен посмотрел в окно, подыскивая слова. — Кристина чрезвычайно умна, но лишена сочувствия и сопереживания, когда речь идет о других людях. С ней почти невозможно иметь дело. Как это ужасно, пробормотал я. Беатрис и так пришлось столько вынести. Да, Брайли медленно повернулся ко мне. И это приводит меня к тому вопросу, из-за которого я попросил тебя приехать сюда. Продолжай, пожалуйста. Брайли сделал глубокий вдох, и я услышал клёкот в его груди. Я хочу обеспечить моей дочери всевозможную поддержку, но мне осталось недолго. Я оставлю ей деньги, какие у меня есть, хотя и небольшие. Хотелось бы... Его голос сорвался, и я положил ладонь на его руку. Хотелось бы... «Чтобы ты время от времени присматривал за этой семьей. Я больше никого не могу попросить без риска раскрыть секрет рождения Беатрис. А это недопустимо!» Я кивнул. «Разумеется, Лорен, хочешь, чтобы я связался с Беатрис? Нет, это лишь вызовет новые вопросы. Вероятно, ты сможешь... Наблюдать издалека, и если семья будет отчаянно нуждаться в помощи, я буду очень рад, что кто-то окажет ее. Понимаю, месье Брайли. Серьезность задачи, возложенной на меня Лореном, только начала проясняться у меня в голове. Его семья жила в Бразилии, а я обитал в Швейцарии. Это подразумевало многочисленные практические затруднения, не говоря уже о помехах, которые это могло создать в моих поисках Элли. Я перехватил умоляющий взгляд Лорена. Его единственным преступлением была безраздельная любовь, и я был знаком с этим феноменом. Тогда я решил, что не подведу его. Не сомневайся. Я сделаю все, как ты попросил. Его лицо озарилось благодарностью. — Спасибо тебе, Бо! — он похлопал меня по руке. — Знаешь, я устал. Но, может быть, перед уходом ты хочешь узнать что-то еще? Я на секунду задумался. — Эвелин, — сказал я. Что тебе известно о ней?» Лорен поморщился. «Мне жаль, Бо, но Эвелин умерла вскоре после месье Ландовски. У меня заныло сердце. Эвелин была очень добра ко мне, и в моем яростном увлечении поисками Эль я утратил связь с ней». Когда я беседовал с ней 15 лет назад, она упомянула о том, что даже не встретилась со своей внучкой. Скажи, эта проблема разрешилась? Брайли покачал головой. Нет. Я видел Луи на похоронах, но там не было Жизели или Марины. Марина, вспомнил я. Да, Так ее звали. Должно быть ей сейчас больше двадцати. Да, это грустная история. Как ты слышал от Эвелин, Жизель была похожа на природную стихию. Ходили слухи, что она поддерживает себя выпивкой. и отношения с Луи совершенно испортились. Однажды она просто забрала Марины и ушла от мужа. По его словам, с тех пор он часто пытался связаться с дочерью. Но Жизель как следует промыла ей мозги и настроила против него. Ужасно. Да, но согласно доходившим до меня историям, Жизель постоянно ссорилась с дочерью и в конце концов выгнала ее из дома. Судя по всему, с тех пор... Брайли замолчал. — Пожалуйста, скажи, Лорен. Недавно я слышал от Марселя Ландовски, что Марина часто бывает на Рюсен-Дени. Я, непонимающе, посмотрел на него, и он вздохнул. Очевидно, она торгует своим телом. Ради жилья и пропитания. Ох, Лорен, я потер виски. Мне нужно как-то помочь ей. Ради Эвелин? Брайли кивнул. Я бы вмешался, если бы у меня остались силы. Он глубоко задышал и вздрогнул, потом приложил руку к груди. Можешь позвать элен Конечно, Лорен. Я встал, и он схватил меня за руку. Ты... Сдержишь обещание, правда? Клянешься. Клянусь звездами Лорен. Он одарил меня прощальной улыбкой. Тогда я знаю, что ты говоришь правду.